поэтому письмо от Линды явилось для нее прямо подарком судьбы, каким-то решением хотя бы временным. Бывшая товарка по комнате в отеле Донья Мерседес», видимо, обзавелась деньгами и теперь приглашала подругу погостить у нее до осени, кстати, посмотреть знаменитый карнавал, ради которого в столицу Бразилии съезжаются в феврале тысячи туристов из всех стран. «Поеду», — решила Беба, дочитав письмо. Обязательно поеду и пробуду как можно дольше. Впрочем, нет. Сначала она скажет Херардо о полученном приглашении. Если он начнет протестовать, то поездка не состоится. Она долго не решалась начать разговор о письме. Вспомнил о нем сам Херардо на следующее утро за завтраком. — Что это за конверт? Я видел вечером у тебя в комнате. — спросил он, скармливая Макбиту поджаренный ломтик хлеба. — Какой-то необычный, желто-зеленый каймой. Что-нибудь новое? — О, это от Линды из Рио. Небрежным почему-то тоном отозвалась Бебе. — Помнишь, я тебе про нее говорила. Мы с ней когда-то жили вместе. Она придвинула к себе вазочку со своим любимым апельсиновым джемом и стала аккуратно размазывать его поверх масла. Сейчас она там неплохо устроилась. Кстати, Херардо, она знает, что пишет? Иди-ка сюда, Магбет, я дам тебе сахару. Не стоит шерис, ему сахар вреден. Так что пишет твоя Линда? Налить тебе еще кофе? Она хочет, чтобы я приехала к ней погостить на все лето. В Рио устраивают эти знаменитые карнавалы, интересно бы увидеть. И я вот теперь не знаю. Поезжай кивнул Жерар, протягивая ей чашку. — Рио-де-Жанейро, это стоит поглядеть еще бы. Поезжай, потом мне расскажешь. Смотри, у тебя джем стекает на пол. — Что? — Ах, джем! — Так ты не против Херардо? — Конечно, нет, Шерри. Тебе ведь эта поездка доставит удовольствие. — Вот и хорошо. Я только не знаю, получу ли сертификат благонадежности. Без него мне не дадут паспорт. Сейчас это трудно, я слышала. Жерар схватил подошедшего к нему Макбета за морду. Самолюбивый пёс, обиженный такой фамильярностью, скосил на хозяина округлившиеся глаза и утробно зарычал от негодования, не скались и едва приоткрывая пасть. «Ваша знаменитая Бена Кондукта!» — посмеялся Жерар. «Пари?» Ты будешь иметь ее через 24 часа, а еще через неделю паспорт с бразильской визой. Как думаешь ехать? Морем, конечно. Я лучше полечу. Я никогда еще не летала, — задумчиво сказала Беба. Лучше бы плыть, куда приятнее и безопаснее. Отсюда до Рио всего неделя плавания, даже с заходами в Монтевидео и Сантос. Куда тебе спешить? «Нет, я полечу», — с неожиданным упрямством в голосе повторила она. «Пожалуйста, я не настаиваю», — примирительно сказал Жерар. «Ты завтра собиралась к парикмахеру. Вот как раз подадим в полицию заявление насчет сертификата. И, кстати, заедем в Браниф или Панагра, закажем билет». Как он и предсказывал, все документы были оформлены в течение одной недели. Утром 8 февраля Жерар отвез жену в аэропорт Писторини. Самолет уходил в 10 часов, и они еще успели позавтракать в ресторане, стеклянная стена которого открывала вид на огромное зеленое поле, расчерченное бетонными взлетно-посадочными полосами. Жерар заказал шампанского. Когда они чокнулись, Беба вдруг заморгала, и, низко опустив голову, быстро поставила нетронутый бокал. — Что, Шерри? — ласково спросил Жерар, положив руку на ее пальцы. — Ну, не нужно. — Зачем же плакать? Можно подумать, ты улетаешь на Луну. Давай выпьем. В дорогу нужно выпить. Беба смахнула с ресниц слезы и, подняв голову, жалко улыбнулась. Под высоким потолком равнодушно закаркал громкоговоритель. Внимание! Самолет линии Бранев, рейс номер 2-8-0, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Белем, Хабана, Майами, ной йорк Отправление через 30 минут. Господ пассажиров просят пройти в зал контроля паспортов. Идем, Херардо. Дрогнувшим голосом спросила Беба. — Успеем, Шерри, времени еще много, куда спешить? Проверь, все ли бумаги с тобой? Беба опустила голову, роясь в сумочке. Также равнодушно продолжал каркать громкоговоритель, повторяя по-английски. Жерар торопливо налил себе еще бокал и с жадностью выпил. — Что ты делаешь? — кричал в нем внутренний голос. — Ведь ты же видишь, в каком она состоянии. Она — единственное близкое тебе существо, единственная женщина, которая тебя любит. Ведь ты же отлично понимаешь, почему она уезжает. Неужели ты и сейчас не найдешь для нее простого и искреннего человеческого тепла? Беба подняла голову. «Тебе приятно слышать французский, правда, Херардо?» «Да». «Послушай, Шерри...» Он протянул руку через столик и сжал ее пальцы. «Моя маленькая, я не хочу, чтобы мы расстались в таком настроении. Не нужно, Палема, Мия. Все это вовсе не так, как тебе кажется», — тихо говорил он. «Я перед тобой виноват. Не думай, что я этого не понимаю». Просто у меня было такое состояние, что только у нас все будет иначе, вот увидишь. Да-да, кивала она, улыбаясь сквозь слезы. Я тебе верю, Херарде. Я ведь тебя люблю, а когда любишь, то нельзя не верить. Он повел ее в зал контроля, держа под руку и крепко прижимая к себе. Как и десятки других пар вокруг них, они простояли эти последние минуты, обнявшись, не обращая внимания на чиновников аэропорта и мешая шепот с поцелуями. На губах Жерара был соленый вкус ее слез. Он целовал ее запрокинутое лицо, словно расцветающее от его ласки. «Господ пассажиров просят занимать места!» — в третий раз провозгласило радио. До старта остается пятнадцать минут. — Береги себя, Амаду Мио, — торопливо шептала Беба, — и пиши почаще, прошу тебя. Как только прилетим, я дам телеграмму. Да — Да-да, непременно дай. Но счастливого пути. Постарайся не засиживаться там очень долго. Я буду ждать, помни. У самого выхода она обернулась и приложила к губам пальцы. Потом он в группе провожающих стоял на высокой террасе и смотрел, как механики в белых комбинезонах откатили трап, как, сотрясая громом утренний воздух, раскручивались винты огромного ДС-6, как ревущий серебряный корабль тронулся с места и медленно пополз по бетону, волоча за собой струи синеватого дыма. Где-то далеко в конце поля самолет оторвался от земли и, описав над аэродромом широкую дугу, растворился в нестерпимом солнечном блеске. Жерар вместе с другими пошел к выходу. На сердце у него было скверно, ехать домой не хотелось. В по ободу руля он сосал трубку, равнодушно поглядывая на сутолок большого международного аэропорта. Разноцветная шеренга машин, автобусы авиационных компаний Несколько приплюснутых к земле черных линкольнов, золотыми правительственными номерами, очевидно, ожидалось прибытие какого-то важного лица, механики в белых комбинезонах, кокетливые стюардессы в синих мундирчиках, похожие на капитанов дальнего плавания, пилоты в белых фуражках золотом на обшлагах.